Назойливый историограф не отставал от него весь тот великий день, когда завершилась битва при Гавгамелах и, покрытый позором и пылью Дарий, бежал. Жаждущий быть тенью, он заподозрил, что Александр скрывает от него истинную цель похода, что у него есть тайны от поверенного ученика-философа, представленного наблюдать за каждым шагом царя. А когда, наскоро собрав добычу и пленных, он велел немедля выступать на вавилоны Сузы, Калес убедился в скрытности повелителя Азии. Все воеводы советовали ему идти, как ботаня, куда бежал и укрылся Дарий с агдианской конницей, дабы добить его. Однако Александр, с миром отпустив Мазея, направился к столицам Персии, уже открытым для нового царя Востока. Своего помилованного врага и соперника, которого чуть не заколол мечом, позже назначил сатрапом Вавилона. И, мало того, позволил чеканить свою монету и взял к себе на службу его сыновей. Но самое главное, что поразило воображение летописца – обидел войско, нарушил священное право и не отдал стольные города врага на разграбление. На то, во имя чего всякий воин, всякий сын Македонии, Эллады или иных подвластных народов шел в столь опасный поход по богатейшему, оплывающему жиром востоку. Жиром македонцы называли все, что драгоценно и блестит, то есть серебро и злато. Колесфен обо всем этом написал в Афины и уже в Сузах получил ответ, который передал Александру. Послание от философа доставила женщина, вольная гетера Таис, которую учитель послал в дар провозглашенному властелину Востока. Он сообщил, что сия особа весьма умна, ибо прослушала в его ликейском саду перипатетической школы курс лекций и в совершенстве владеет искусством вести философские беседы и обладает тончайшим даром забавлять мужей. Позрев же на нее, царь уловил намек Ариса. Прелестная гетера, как две капли воды, была похожа на его жену Пифию, только юную, какой была искусительница в саду виллы подпелой. А еще напоминала мать Мерталу и тот белопенный образ девы, что с юности зрелся в грезах. Александр взял письмо, и, невзирая на свои чувства, Таис отослал Птоломею в наложницы, как награду за его храбрость и неутомимость сражений с персами. Философ восхищался битвой при Гавгамеллах, слуха о которой уже прошел всю середину земли. «Эллада теперь именует царя Македонии не только фараоном Египта, но и царем Востока». И горделивый Рим, сообщал учитель, подобострастно замер. В его сенате сейчас обсуждается вопрос, как называть отважного македонца – по-восточному властелинам Востока, Цезарем или Императором. И большая часть патрициев склоняется к мысли именовать Александра особым титулом, который еще не придуман, но благодаря коллегиальному уму римлян будет придуман непременно. Однако вместе с тем философ был недоволен столицей Александрии Египетской, которую посетил. и музеоном мира, воздвигнутым по варварскому проекту. Да мол, римляне тоже там побывали, и теперь заложили в Риме свой храм на Капитолийских холмах, с помощью которого мыслят добывать время. А еще строят алтарь мира, уподобленный музеону. александр уже следовал возводить стольный град согласно эллинским обычаям-нравам, то есть с колоннадами, статуями богов, алтарями и в строгом стиле. Со всем тем, что возвышает Элладу в сравнении с иными народами. У тебя же, мол, в чертогах, где ты вздумал собирать все рукописные ценности мира, на стенах и фасадах, вьются бесформенные орнаменты из растений, змей, причудливых неведомых птиц и зверей, что более напоминает Скуфь, стихию естества, а не великое искусство. Рим же, ведя бесконечные войны, ныне набирает силу великую и мыслит в скором будущем превзойти Элладу, чтобы главенствовать над миром. А сего позволить невозможно, ибо римские нравы, хоть и заимствованы у греков, но извращены в угоду собственным. Они же, их нравы, как известно, произошли от беглых в Итрурии убийц, морских разбойников, воров, рабов и прочей нечисти со всей середины земли. К тому же, писал арис совсем уж неудачно избрано место для стольного града империи. С давних пор известно, берег моря в дельте Нила подвержен сотрясению земли, при котором возникают гибельные волны, сметающие все на свете, даже каменные дворцы и храмы. И потому Александру надлежит возвести столицу в Междуречи, близ Вавилона, вместе с Акральным, и совершить то, чего не удалось ветхим строителям башни. Царь Азии внял совету философа, однако же вновь самовольно выбрал место на берегу Персидского залива, дабы воздвигнуть не музейон мира, верфи, и построить флот, чтобы отсюда пойти в Индию по суше и по морю. Заложив город по образу и подобию Афин, Александр не заботился о нем, как некогда египетской Александрии. и, не задержавшись, невзирая на студеную зиму, двинул не в Экботану, где затворился Дарий, а в снежные горы. Теперь он не держал совета ни с Парминьоном, ни с Птоломеем, и уж тем паче с летописцем и прочими близкими, все более проводя время с Барсиной, уединившись или в колеснице, или вовсе в чистом поле. «Если я ослепну, впаду в жар и покроюсь язвами, — предупредил он брата, — поместишь меня в лохань, и далее войско поведешь сам», сказал без всяческой тревоги. Но Птоломей услышал в его словах некий грозный зов. Перед глазами и впрямь уже плыли черные пятна, а по щекам струились слезы. «Мы слепнем от снежных вершин и солнца», — заметил он. «Горная хворь». «Исполни все, что я скажу», — перебил его Александр. «Меня поместишь в лохань, и плотью моей, гноем из ран, излечишься сам и вылечишь македонцев». Брат не впал в уныние и попытался развеять опасения царя. Да полно, государь! Начнет смеркаться, и слепота пройдет. От горной хвори не бывает ни ран, ни язв. Они бывают от чумы аспидной. Откуда же ей взяться высоко в горах, где нет людей, жилья? Александр не стал посвящать Толомея о поединке с князем русов близ ольби и о своем зароке. Лишь наказал сделать так, как он велит, и далее погнал свою колесницу. Царь вел войско сам, неведомым образом угадывая проходы между гор и сквозь малоснежные перевалы. Он шел в недр природной Персии, неведомой для мира, ибо никто еще из эллинов сюда не забирался, равно как и в полуночные страны, опасаясь суровости гор, особенно зимой. Бывало, конница увязала, а пешие воины выстилали путь своими плащами и латами, двигаясь на четвереньках. Повозки на колесах выносили на руках в разобранном виде. И впервые за долгий срок похода македонцы зароптали, ибо не ведали с кем и на какую битву исполчился царь, Если вокруг паслись лишь горные бараны, дорыскали кошки, и барсами. Природные ловцы немало их добыли в горах, чтобы использовать как попоны для своих лошадей. Однако охота за зверем их не отвлекала от заботы. И все чаще слышались голоса. «Куда идем? Зачем? И от отчего государь не отдал нам вавилоны Сузы? Неужто всех сих каменных горах есть города жирнее?» На что уж Парменион был свычен к походам, но и то ворчал, добивая в снегу очередного коня, падшего с голоду. «Так мы потеряем более, чем найдем!» Калис поначалу тоже усердно царапал папирус, описывая переход войск Александра через пустынные каменные горы. Но и у того смерзли с чернила. Немели руки и слезились глаза. «Не подождать ли весны, государь!» — скулил он, заворачиваясь по ночам в попону. «Здесь даже дров нет, чтобы развести огонь!» И только Птоломей не унывал, резвясь в своем походном шатре, стои с Афинской. Она была ему огнем согревающим. утешением плоти, ума и слуха, шепча на ложе слова о будущем костре, который возжжет, чтобы пробудить мертвеющую плоть царя Азии. Гетера все еще мечтала исполнить долг, во имя которого известный в Элладе философ прислал ее повелителю Востока. А истинному сыну царя Филиппа было все равно, что шепчет наложница, поскольку он слушал не смысл слов, а ее страстный голос. И упивался им, как звуками пастушьей дудки, кой привык, поскольку незаконно рожденный был скормленный пастухом царского табуна коней, который по еще варварским обычаям почитался наравне со слова «блудом». Так живущие слова именовали философов. Лишь через месяц в узких долинах гор появились трава и топливо. И тут бы постоять изнеможденному войску, дабы набраться сил. Но Александр дал на роздых всего лишь ночь. И на заре, не дожидаясь подхода далеко отставших вспомогательных отрядов и обоза, взял с собой только македонцев и повел через заснеженную седловину меж двух высоких гор. Еще вздымаясь, македонцы ощутили запах весны, несомый откуда-то с востока. Аромат свежих трав, цвет садов, сладкий дым человеческого жилья, молока и хлеба. Когда же взошли на перевал, вдруг очутились перед широким горным долом далеко внизу. А в нем благоухал невеликий, но укрепленный двумя стенами каменный город, установленный на постаменте, как на троне. И с дворцами, коих не видывал, даже бывалый Парменион. Щурясь и роняя слезы, царь долго взирал на зубчатые стены, и в какой-то миг почудилось, будто на забрали возник некий белопенный образ девы из юных грез. Мелькнула медь волос, откинутых назад солнечным ветром, и показалось, от воздетых рук блеснули и перекрестились два луча. Видение исчезло, но Александр все еще искал его, но пусты были забрала и гульбища вокруг дворцов. От сверкающего на солнце снега, от белых вершин слезились глаза, и черные пятна всплывали перед зором, как от аспидной чумы. Но никто не ослеп. А проморгавшись, македонцы опамятовались, и даже нелюбопытный Птоломей, возрившись на благодатную долину с творением рук человеческих, спросил. «Что здесь, брат? Или мне чудится мираж, как в песках Египта?» «Это сундук с приданым», — ответствовал царь. «Шкатулка драгоценностей Барсины. Сначала я возьму то, что принадлежит мне по праву жениха, и лишь потом позволю вам взять добычу». Акалису сказал, «Достань золотых чернил и начертай. Я, царь Македонии, тиран Эллады, фараон Египта, повелитель Азии и сын бога Ра именем Александр, достиг сердца Персии. Перед нами Парса, то бишь Персиполь». Истериограф открыл рот и не смел дышать, взирая на великолепие сакральной столицы. Гарнизон персов, бывший за стеной, не ждал македонцев в середине лютой зимы и преспокойно почивал в казармах, устроенных внутри полых стен. А в поселениях вокруг крепости, в садах утопающих, привыкших к горному покою, персы наслаждались весной и выше цветущих плодовых деревьев не смотрели. Силы Александра были невелики. Большая часть войска осталась за перевалом. Но он внезапно сверся с гор и молча, без всякого шума, взял город приступом, как и берут приданные армии, не причинив им разрушения стен, пожара и раззора. Царь въехал по широкой лестнице на колеснице и встал перед каменными быками, стерегущими вход в колоннадный храм. Кто не убит был в короткой стычке, он велел пленить всех без разбора, включая гарем Дария, магов и чародеев, и в тот же час увести подали от Персиполя. Позрев на город изнутри, македонцы уже не роптали, что повелитель Востока не отдал им на разграбление Вавилон и Сузы, Иначе бы обоз, переметные сумы и карманы, и даже колчаны были полны безделицами, тканями, коврами, прекрасами женскими, которые и нести тяжело, и бросить жалко. Здесь же всю походную тару, включая торбы для лошадей, можно было набить серебром и златом. Но повинуясь воле молодого и мудрого царя своего, воины и монеты, павшие на землю, не подняли, оставив право первой ночи тому, кто их привел сюда». Александр велел полкам, пришедшим с ним, встать по бортам долины и не впускать в Персиполь никого, даже македонцев, что охраняли тылы войска. Сам же, избрав доверенных из числа агемы и гитайров, вошел в священный город персов и ввел всех коней, что сохранились в полках при переходе сквозь горы. Покуда лошади насыщались, поедая траву и ветви в садах, царь долго ходил по залам варварского храма и, забывшись, любовался его великолепием. В Элладе во всей середине земли не было ничего подобного. Только колонный зал на 100 колонн, обрамленных или опутанных серебряной и золотой кованой вязью. На стенах же и потолках сияли самоцветы. А в иных местах из рубинов, агатов, топазов, изумрудов и прочих каменев были выложены искусные витражи или мозаичные полотна. Зажженный смоляной светоч, источавший черный дым, преображался и раскрашивался тысячами цветов и оттенков. Столь многогранные и совершенные были в мурованные камни. Александр жалел, что нет с ним архитектора и художника, которые могли бы снять размеры и нарисовать сей храм, дабы впоследствии возвести такой же в Александрии египетской. Литописец, бродя по залам, лишь открывал рот и проливал драгоценные золотые чернила, даже не делая попыток описать то, что представало перед его взором. Царь наконец-то отыскал ларец, где хранилось преданное. В сокровищнице храма, без всяких излишеств и дорогого убранства, а просто на деревянных полках, ровно по линии, возлежали священные книги магов, исполненные на двенадцати тысячах бычьих шкур. Пока изумленный эстериограф ходил и считал количество, Александр снял с полки первый попавшийся свиток и, развернув, бросил его на мраморный пол. Золотыми чернилами были начертаны столбцы неведомым письмом. И не сказать, что был очарован, либо поглощен желанием проникнуть в тайну знаков. В тот час царь думал, сколько потребуется верблюдов, чтобы перевести приданное в Александрию египетскую. И получалось ровно триста, коль каждого завьючит четырьмя вьюками, по десяти свитков в каждом. Верблюды в обозе Александра были, но сквозь горные перевалы прошло не более полусотни. Остальные пали от болезней, увечий и голода и оказались прирезаны, чтобы мясо употребить в пищу, а шкуры для согревания в снегах. «Пиши указ», — велел он очарованному Калесу. «Сатрапу Вавилонии Мазею следует к месяцу Хаурватату прислать мне в Персиполь 250...» «Нет, 300 верблюдов. Погонщиков и стражу я представлю сам». «Чернила золотые», — сам себе молвил истериограф. «Но это не золотое руно, Коева искал Ясон». «Сей манускрип Авеста». «Я о ней слышал!» «Сатрапом областей в Месопотамии, Килики, Сирии и Палестине». продолжал диктовать Александр. «Обеспечить проводку каравана в Египет, ночлег и прокорм верблюдов, коней и следующие с ним стражи». «Я слышал!» – все еще восклицал истериограф. «Мой дядя и учитель Арис говорил во сне и называл авесту Священный список, ежели его изъять, здесь сокрыты все тайные знания мира. Государь, ты отыскал то, о чем философ бредил, святыню варваров!» «Это преданное!» – прервал его царь. «Не смей называть иначе!» Я получил приданное моей невестой именем Барсина. Я не искал святынь, и боги меня слышат. Голос его загремел раскатами под высокими потолками зала, и Калис вспомнил свои обязанности. Так и будет написано, о, превеликий властелин Востока! Но дозволь спросить, что ты намерен делать с Овестой, то есть со своим приданным? Александр осмотрел бесконечные полки со священными книгами магов. Ты пойдешь с караваном, распорядился он. И, доставив свитки в Александрию, поместишь восточный луч музеона мира. За сохранность приданого ответишь головой. Повинуюсь, — вдруг поклонился летописец, — и сочту за честь. И, пав на колени перед развернутой бычьей шкурой, любовно огладил золото строк неведомого письма. Царь знаком подозвал Птоломея. Приданное увязать во вьюки по десяти в каждый, завьючить лошадей и вывести из храма сегодня же, куда я укажу». Истериограф вдруг встрепенулся. «Нельзя, государь, хранить эти свитки следует здесь, покуда не придут верблюды. Снежный холод в горах, а равные сырость в долинах или слишком яркий солнечный свет губительны. Это такой пергамент. И хоть чернила вечные и нетленные, но...» «Не смей перечить, Калис!» – прикрикнул Александр. «Буду хранить преданное там, где мне вздумается. В долине подыщи пещеру и, поместив пергамент, и выставь стражу из самых близких». Это он изрек уже Птоломею. и тот, привыкший понимать царствующего брата, лишь удовлетворенно кивнул. «А в этом храме?» — царь призадумался на миг и вдруг решил. «Мне любо учинить оргии, в честь победы, но вход в сокровищницу вновь замуровать, и чтобы никто, кроме присутствующих здесь, не изведал, где хранится мое преданное. Казнен будет всякий, кто хотя бы словом обмолвится. Клянитесь мне, вставши на колени и припадая к земле, как принято на востоке». Гема, гитара и прочие приближенные На мгновение замерли Услышав такое, никто не шелохнулся Но голос посмел подать лишь колесфен Проскинеза неприемлемо государь Ты истинный эллин, но не варвар Падите ниц перед сыном солнца Взревел на это Александр И поклянитесь Воля царя на сей раз достигла ума тех Кто присутствовал в храме Пали и поклялись А властелин прошелся между склоненными спинами И тронулся погом распростёртое тело Птоломея «Встань, брат!» – промолвил он. «Однажды я тебе отдал Гетеру Таис. Ты ее помнишь?» «Она незабываема!» – вскочил на ноги истинный сын Филиппа, ценящий достоинство наложниц. «Умна, изысканна и все о чем-то шепчет. Твердит о некоем костре, мыслит возжечь огонь, словно волхвиться или, напротив, потушить его. Никак не пойму. Да и зачем, коли от ее шепота торжествует Эрос?» «Пришлешь ее мне». «Она твоя, государь!» но можешь взять из всех иных гетер и наложниц. Довольно будет и одной Таис.